Потом и я повесил трубку и подумал, что она, наверное, только что вернулась из гостей. Вдруг вообразил, что она где-то веселится с этими лантами и с этим пщутом из эндовера. Будто все они плавают в огромном чайнике и разговаривают такими нарочно изысканными голосами, на показ, выламываются. Я уже проклинал себя, что звонил ей, но когда я напьюсь, я как ненормальный. Простоял я в этой треклятой будке довольно долго. Вцепился в телефон, чтобы не потерять сознание. Чувствовал я себя, по правде сказать, довольно мерзко. Наконец я все-таки выбрался из будки, пошел в мужскую уборную, шатаясь, как идиот. Там налил в умывальник холодной воды и опустил голову до самых ушей. А потом и вытирать не стал. Пускай, думаю, с нее каплет к чертям собачьим. Потом подошел к радиатору у окна и сел на него. Он был такой теплый, уютный. Приятно было сидеть, потому что я дрожал, как щенок. Смешная штука, но стоит мне напиться, как меня трясет лихорадка. Делать было нечего, я сидел на радиаторе и считал белые плитки на полу. Я страшно промок. Вода с головы лилась за шиворот. Весь галстук промок, весь воротник. На мне было наплевать. Тут вошел этот малый, который аккомпанировал Валенсии, этот женоподобный фертик с завитыми волосами, и стал приглаживать свои золотые кудри. Мы с ним разговорились, пока он причесывался, хотя он был со мной не особенно приветлив. — Слушайте, вы увидите эту самую Валенсию, когда вернетесь в зал? — спрашиваю. — Это не лишено вероятности, — отвечает. — Астрид болван. Везет мне на остроумных болванов. Слушайте, передайте ей от меня привет. Спросите, передал я этот подлый метродотель привет от меня, ладно? Почему ты не идешь домой, мак? Сколько тебе в сущности лет? Восемьдесят шесть. Слушайте, передайте ей от меня приветик. Передадите? Почему ты не идешь домой, мак? Не пойду. Ох, и здорово, вы играете на рояле, черт возьми. Я ему нарочно льстил. По правде говоря, играл он на рояле мерзко. — Вам бы выступать на радио, — говорю. — Вы же красавец, золотые кудри и все такое. Вам нужен импресарио, а? — Иди домой, маг. Будь умница, иди домой и ложись спать. — Нет у меня никакого дома. Кроме шуток, нужен вам импресарио? Он даже не ответил. Вышел и все. Расчесал свои кудри, прилизал их и ушел из страдлейтер. Все эти смазливые ублюдки одинаковы. Причешутся, прилижутся и бросают тебя одного. Когда я, наконец, встал с радиатора и пошел в гардеробную, я разревелся. Без всякой причины. Шел и ревел. Наверное, от того, что мне было очень уж одиноко и грустно. А когда я подошел к гардеробу, я не мог найти свой номер но гардеробщица оказалась очень славной, отдала пальто без номера и пластинку «Крошка Шерли Бинс». Я ее так и носил с собой. Хотел дать гардеробщице доллар за то, что она такая славная, но она не взяла. Все уговаривала, чтобы я шел домой и лег спать. Я попытался было назначить ей свидание, но она не захотела. Сказала, что годится мне в матери. А я показываю свои седые волосы, И говорю, что мне уже 44 года. В шутку, конечно. Она была очень хорошая. Ей даже понравилась моя дурацкая охотничья шапка. Велела мне надеть ее, потому что у меня волосы были совсем мокрые. Славная женщина.